Глава тридцать Колокол, отмечающий начало рабочего часа, начинает звонить, когда Зуана покидает келью послушницы и выходит в коридор. Впереди она видит сестру Юмилиану, которая движется прямо к ней и опускает голову с намерением пройти мимо, не обменявшись с ней ни словом. Сестра-наставница придерживается правила молчания даже в те часы, когда оно не в силе. Но пожилая женщина сама встречает ее взгляд. Вид у нее доброжелательный и почти радостный. «Ты идешь от послушницы? Как ты ее нашла? Какая мощная перемена, правда?» «Я...» «Да, да, она совсем другая. Слава Господу, которому было угодно очистить ее от гнева и притворства и посеять в ее душе зерно смирения. Ему мы должны быть благодарны, а также и тебе за заботу и твое средство». Зоана смотрит на нее во все глаза. С тех пор, как они столкнулись на собрании, Зуана ждала и даже готовилась к враждебности с ее стороны, но ничего подобного не заметила. Интересно, что сказала бы сестра-наставница, если бы узнала, по какой причине ей пришлось давать девушке это средство? Конечно, Зуана ей не скажет. Как не скажет и того, что случилось в келье сестры Магдалены много недель тому назад. «Тайна на тайне. Они множатся, словно плесень у плохой хозяйки в кладовой». «Неужели и в их монастыре плохая хозяйка? Сколько можно лгать, стремясь сохранить покой в доме?» зоана вдруг понимает, что не знает больше ответа на этот вопрос. «Она успокоилась, это верно, но меня тревожит ее здоровье. После снадобья она очень ослабела, ей надо есть, а не поститься. Тем, чья душа не знает покоя, приходится иногда жертвовать телесным благополучием ради духовного». Ничего плохого с ней не случится, сестра Зуана, я за ней присмотрю. Удивительные времена настали у нас в Санта-Катерине. Как по-твоему? Господь ответил на наши молитвы и явился среди нас. Явился нам через молодую и старую. Боюсь, что ты этого еще не заметила, хотя это так же ясно, как солнечный свет на воде. Ты должна позаботиться о своей душе, сестра Зуана. Он хочет, чтобы и ты его услышала. И ты услышишь, я знаю». «Все, что тебе нужно?» «Благодарю тебя за добрые пожелания, сестра Юмилиана», с улыбкой прерывает ее Зуана. «Я тоже стремлюсь к нему. Но я все же считаю, что девушка должна есть». Сестра-наставница всплескивает руками и снова прячет их под платье. «Ни у тебя, ни у меня нет права сомневаться в мудрости нашего отца-исповедника», говорит она уверенно, как прежняя Юмилиана. Она верена моему попечению, и я буду заботиться о ней, как о своем ребенке. «Да пребудет с тобой Господь, сестра Зуана!» «И с тобой», — отвечает Зуана, когда они расходятся в разные стороны. «Ах, почему любовь Господа не летает по воздуху, как дурные семена болезни?» — думает она. «Может, тогда нам не пришлось бы постоянно спасать друг друга?» И сама удивляется своей непочтительной смелости. «Я устала». — решает она, — и нуждаюсь в свежем воздухе, если не душой, то телом. Колокол еще звонит, когда Зуана, облачившись в плащ и прихватив холщовый мешок с инструментами, отправляется в аптекарский огород. Ливень, наконец, закончился, промыв небо так же, как землю, и наступивший день безоблачен и почти тепел. Летом, после таких бурь, над монастырем всегда поднимается пар. Это солнце выжигает влагу. Сегодня ничего такого нет, но земля в садах наверняка смягчилась после сильного дождя, и всякой травке, уже пошедшей в рост под землей, теперь легче будет пробиться наружу. Зуана не покидала галерей монастыря с той ночи на складе и теперь изумлена, обнаружив, насколько лучше чувствует себя на свежем воздухе. Ей пойдет на пользу работа в саду, где ее будут окружать одни растения». Она энергично шагает, чувствуя, как ветер обвивает ее щеки и как покидает ее тревога за девушку, за Юмилиану, за Абатису, за весь спутанный клубок монастырских интриг и политики и вспоминает, зачем она здесь. Работа сестры Травницы предполагает заботу не только о людях, но и о растениях. Ее огород по площади не больше покоев Абатисы, а ведь она увеличила его почти вдвое – После того, как ее выбрали травницей, однако в нем растет около сотни лекарственных трав и кустарников. От весны до осени случаются дни, когда работы так много, что она едва успевает помолиться в уме. Плодородие природы переполняет ее изумлением и благодарностью, но слова не идут на ум, так как все ее внимание поглощено циклом благочестивых мероприятий, которых требуют растения прополкой, подвязкой, подрезкой, подкормкой, уборкой урожая, сушкой. Иногда ей даже приходится воевать за них со слизняками и улитками, собирая их вручную, чтобы они, эти порождения сырости и гнили, не повредили ее самых нежных и драгоценных питомцев. Прошлая зима выдалась суровой как для ее рук, так и для растений. Но худшее уже позади. Она чувствует это, едва оказавшись на воздухе, В ее маленьком огородике, укрытом с одной стороны галереей поменьше, а с другой – выступом огородной стены, весна вполне может наступить раньше. Когда март стоит мягкий, почти все самые храбрые или живучие растения поднимают над землей свои головки. Их массовое возникновение до сих пор остается одним из самых ярких впечатлений ее детства – Ведь до того, как университет организовал свой аптекарский огород и чувство соперничества с Падуей и Пизой, которые уже тогда славились своими, задний двор отцовского дома вечно загромождали старые ведра, горшки и деревянные лотки, в которых прорастали семена и принимались черенки. Иногда в первые теплые дни отец брал ее с собой туда слушать тишину. Некоторые ученые, великие мужи минувшего и настоящего, верят, что Бог создал человека для того, чтобы через него ощутить торжество своего творения. А потому наш долг и наша радость постоянно свидетельствовать об этом чуде. Ты ведь ничего не слышишь, правда? Но вот теперь, пока мы стоим здесь, под землей тысячи луковиц, семян и корешков набухают, трескаются, идут в рост, армия крохотных усиков и ростков поднимается, двигаясь сквозь землю к свету, И каждый из них так мал, что, увидев его поневоле, подивишься, как он смог пробить такую глыбу земли. Представь себе, Фаустина, каждый год повторяется это чудо». Нарисованная им картина оказалась такой яркой, а в его голосе звучало столько благоговения, что каждый раз, читая или слушая о втором пришествии, она представляет себе кладбище, как огромные аптекарские огороды, где тела, столь же нежные и юные, как молодые ростки, пробивают прогнившее дерево гробов и устремляются к Господнему свету на зов трубы. Плоть неразложимая. Однажды она рассказала об этом отцу, и тот улыбнулся, как улыбаются родители, когда их дети оказываются мудры или очаровательны не по годам. Но она видела, что на него гораздо более сильное впечатление производило любое, самое скромное доказательство славы Божьей, представленное природой. Учитывая все сложности окружающего ее мира, сегодня такие простые чудеса нужны ей, как никогда. В саду тихо, лишь с веток вечно кустарников и деревьев срываются иногда капли непросохшего дождя. Помятые ливнем лаванды и розмарин наполняют воздух вокруг едким ароматом, стоит ей провести пальцами по их стеблям и листьям. На грядках оживают календула, гиперикум и фенхель. Она расчищает место вокруг каждого кустика и рыхлит землю, чтобы скорее показались ростки. Следующими покажутся белодонна, бетоника и кардиака. Сердечная трава, которая стоит ей приняться, разрастается мощно и быстро, как крапива. В детстве в Зуане часто казалось, что в самом начале времен кто-то смешал времена года и алфавит, и оттого первыми появляются растения на Б и на Г, а уж потом все остальные буквы. Когда покажутся последние, сад уже совсем зарастет, так что и клочка свободной земли не останется. Она просовывает пальцы под пушистые кружевные побеги молодого Фенхеля. Отец был прав. В самом деле чудо, как росток, которому едва хватает сил стоять прямо, пробивает себе путь наверх, через тяжелую, отсыревшую толщу земли. Но дайте ему еще пару недель хорошей погоды, и его стебелек горделиво выпрямится, упругий от собственных соков. Почва, свет, вода и солнце. Рост, смерть, разложение, новое рождение, и никакой надобности в покаянии, прощении или искуплении вины. Жизнь без души, такая ясная, такая простая. Ах, Зуана, твое место среди растений, а не в гуще монастырских интриг. Я так и думала, что найду тебя здесь. Зуана быстро оборачивается. К ней между кустов осторожно пробирается Абатиса. Ну, как дела у твоих новых ребятишек? Интересуется она, обводя маленький огородик рукой. Судить пока рано, но думаю, хороший урожай календулы у нас будет. Да, и прямо на твоих щечках. Звана поднимает руку и стирает щеки полоску грязи. В отличие от нее Абатиса вся чистая, свежевыглаженная, но выдает ее не это, а цвет лица редко покидающие свои кельи монахини Хора, сохраняют светлую и гладкую кожу без помощи пудры, которой пользуется Аполлония, а у тех, кто работает снаружи, щеки и носы быстро покрываются прожилками сосудов от солнца и зимних ветров. Защищает их это от греха тщеславия или нет, сказать трудно. Однако верно, что в их кельях инспекция не нашла бы столько серебряных подносов, служащих зеркалами. «Я пришла поговорить с тобой о послушнице, объяснить, что произошло той ночью на пристани». «Вы не должны ничего объяснять, Мадонна Абатиса. «Не должна, верно. Но мне хочется», — улыбается она, оглядываясь. «Скажи, а где здесь Чемирица?» Зуана показывает на вечно зеленый куст на дальнем краю одной из грядок. Подобрав юбки, Абатиса направляется к нему. «А с виду такая невинная». Яд у нее в корнях, а не в листьях. А Батиса кивает и, не сводя глаз с растения, начинает рассказывать. После того, как я написала ее отцу письмо, он долго медлил с ответом. Когда ответ, наконец, пришел, она уже как будто успокоилась, и я решила не разглашать то, что он мне сообщил. К его чести он со всей искренностью ответил на мои прямые вопросы. Он рассказал мне, что его дочь с детства отличалась сильным характером, умом и страстностью, увлекалась то одним, то другим, и это непостоянство ее нрава заставило его изменить решение и отдать ее в монастырь, а не замуж, как он намеревался сделать сначала, так как, по его мнению, Господь будет для его дочери лучшим наставником, чем любой муж. К несчастью, он сообщил ей и нам, О своем решении, когда дело зашло уже довольно далеко. Зуана обводит взглядом грядки. Сильный характер. Среди растений тоже встречаются такие. Дождь, солнце, мороз, насекомые. Им все нипочем. Они растут и плодоносят, в то время как другие рядом с ними, выросшие из той же горсти семян, вянут и умирают. Их-то следует беречь, с них брать побеги, а не замуровывать в четырех стенах, не давая размножаться. А юноша? Учитель музыки? К сожалению, о нем он не был столь откровенен. Но к тому времени у меня, хвала Господу, уже был другой источник информации. Похоже, любовь у них была нешуточная. Когда все открылось, разразился скандал, едва ли не драка, и молодого человека уволили. Отсюда и решение послать ее к нам, в Феррару, а не оставлять в Милане, чтобы, разлучив их, предотвратить возможные последствия. Лишь много позже я выяснила, что молодой человек самостоятельно приехал в наш город, чтобы поддерживать с ней связь тем способом, о котором они договорились заранее. «Вы много выяснили», — говорит Зуана, впечатленная помимо своей воли. «В хорошей семье всегда найдется человек, который может разузнать все, что угодно, Пожимает плечами Абатиса. Обнищавший приезжий в чужом городе поневоле тянется к друзьям, которые не жалеют денег, а юноша, покоривший сердце девушки из благородного дома, любит похвастать своей победой. «Как хорошо она знает мужчин», думает Зуана с восхищением. «Но откуда? Она ведь никогда не была в таверне, не пила с мужчинами вина и уж, конечно, не заигрывала с ними, как и они с ней. А вот поди ж ты», Говорит о них так, словно впитала знание жизни с молоком матери. Может, в ее семье есть какой-нибудь особый наследственный учебник, в котором все это написано, и она принесла его в монастырь в своем сундуке с преданным. Такую книжку надо хранить от пронырливых церковных проверяющих, как зеницу, ока. И что это за друзья? Те самые, что нашли ему место в парме? «Те самые!» — немного рассеянно кивает Абатиса, так как ее внимание привлек какой-то жучок или кусочек грязи, который она осторожно счищает со своей юбки. «Я бы раньше тебе обо всем рассказала, но мне не хотелось ставить под удар твои отношения с девушкой. К тому времени вы с ней так сблизились, что я, вопреки всему, надеялась, что она передумает. В ту ночь я впутала тебя в это дело лишь потому, что не знала наверняка, как они между собой условились и не могла следить за ней все время». Я сама должна была догадаться, ведь это было так очевидно. Нет, это был искусный обман. Я бы и сама ничего не заподозрила, если бы не знала. Меня больше заботило, как бы не пропал маковый сироп из бутылки в аптеке, качает головой Зуана. Ты, как всегда, слишком строга к себе, Зуана. Ты заболела, а остальное общине вскружил голову карнавал. У тебя нет причин винить себя. — Единственное, чего я не понимаю, это почему он, потратив столько сил на то, чтобы найти ее и установить с ней связь, вдруг без малейших колебаний взял и все бросил. Аббатиса срывает лист с куста чимирицы и мнет его в руке. — Я же говорила, молодые люди вроде него озабочены лишь одним собственными удовольствиями. Если бы все вышло, как он хотел, то он взял бы ее... Попользовался и бросил. «Мы должны благодарить Господа за то, что Ему было угодно позволить себе спасти ее от нее самой». Зуан вспоминает ту ночь на причале, черную воду вокруг, Серафину, которая, сидя в лодке, возилась с веревками, и себя неподвижно стоявшую рядом и не пытавшуюся ее удержать абатиса то знала, что на том берегу ее никто не встретит. Значит, именно Зуана должна была не дать ей убежать, удержать ее на краю, когда та поняла, что ее предали. «Спасибо». Голос девушки снова раздается у нее в ушах. Наверняка Абатиса тоже что-то слышала. «Мадонна Чара, я должна вам кое-что сказать». «Нет, Зуана, я так не думаю», — говорит Абатиса и, бросив на землю лист, стирает его сок с ладони. На мой взгляд, какой бы грех ты ни совершила, в ту ночь в ее келье ты расплатилась за него сполна. А если у тебя на душе есть еще какая-нибудь тяжесть, иди с ней к отцу Ромеро. По ее тону понятно, что тема закрыта, и все же так много концов не сходится. А что будет теперь с девушкой? Она принесет обеты, и со временем станет уважаемой и достойной монахиней. А если она по-прежнему не хочет? Не думаю, что она отважится на бунт. Не теперь. И снова разговор подошел к концу. Но Зоана опять смешкает. «Меня беспокоит то, что она начала поститься сразу после болезни. Я...» «А меня беспокоит то, что она по-прежнему отнимает столько времени у тебя и у всей общины». Резким голосом замечает Абатиса: Чтобы успокоиться, ей необходимо смириться с тем, что она обычная послушница, и вкусить немного горечи наряду с остальными. Учитывая то, как она согрешила, это не слишком тяжелое наказание, и большого вреда оно ей не принесет. О нуждах ее пусть заботится, пока сестра Юмилиана. Очевидный гнев Абатиса, а также то, что Зуаня отказано в доступе к девушке, подтверждают. А Батиса видела или, по крайней мере, заподозрила что-то в ту ночь на пристани. В знак повиновения Зуанна склоняет голову. Ей хочется намекнуть, как Юмилиана рада обращению послушницы, но она понимает, что сейчас не время. Любая монахиня должна уметь принимать критику с тем же смирением, что и похвалу. Тебе следовало бы позаботиться о своей душе, сестра Зуана. Слова Емельяны снова всплывают в памяти. Быть может, они обе правы. Слишком большую часть своего пути она прошла бок о бок с этой ветреной молодой особой. А ведь есть другие, которые больше нуждаются в ней. — К тому же ты все равно будешь занята в лазарете с сестрой Магдаленой, — говорит Абатиса спокойнее. — Я даже выразить не могу, как ей повезло оказаться на твоем попечении, как нам всем повезло. Она умолкает, крепко потирая руки. «Ох, как здесь холодно! У тебя, должно быть, вторая кожа выросла с такой работой. Думаю, я еще успею повидать сестру Федерику до того, как колокол прозвонит в шестой час. Может, мы дойдем до второй галереи вместе?» Зуана складывает грабли и лопатку в мешок, и они вместе идут вдоль стены огорода. «Вчера на собрании я говорила серьезно Зуана». На ходу продолжает Абатиса: «Ты любимая сестра нашей общины. Твой труд делает жизнь каждой из нас богаче, так же, как твое послушание и верность». Она умолкает, словно обдумывая, что сказать, и продолжает. «Вот почему мне захотелось поделиться с тобой новостью, которую я получила, тревожной новостью. Похоже, что епископ Палеотти из Болонии разослал всем монастырям города приказ о запрете театральных представлений, дабы духовная жизнь монахинь не осквернялась с соприкосновением со светской. А в Милане кардинал Барромео запретил монахиням перенимать у светских музыкантов их искусство и грозится изгнать из церкви все музыкальные инструменты, кроме органа. Новость и впрямь пугающая. И хотя звание не очень понятно, зачем Аббатиса сообщает ее именно сейчас, в том, что это правда, она не сомневается. Ей вспоминаются лица Бенедикты и Скаластики, сияющие от гордости за плоды своего труда. Не будет больше ни пьес, ни концертов. Нет, это невозможно. Разве только монастырем будет управлять Юмилиана? Вы думаете, что такое может случиться и у нас? Это уже происходит, исподволь. Начав работу над подарком, плачем и Еремии, Бенедикта может обнаружить, что музыка, которой восхищаются сегодня в Риме, куда строже, чем те мелодии, которые льются из ее души. Однако в остальном для нас еще не все потеряно. Наш епископ, хотя и склонен к реформам, но происходит из прекрасной семьи и не станет отказывать другим в их просьбах. И тем более важно, что мы не давали ему никаких поводов для тревоги. Некоторое время они продолжают идти молча. У входа в галерею Абатиса с улыбкой поворачивается к Зуане. При сложившихся обстоятельствах уверенно ты поймешь, как важно для нас, чтобы сестра Магдалена оставалась в стенах лазарета до самой своей смерти. Они слонялась по коридорам, получая откровения на каждом шагу. Это не говорится вслух, но подразумевается. Зуана представляет себе полубезумную клеменцию, тянущую к ней руки с кровати, где ее удерживают ремни. Непомнящая старуха в бреду, вся в пролежнях, привязанная к кровати, словно пленница. Этого, что ли, от нее хотят? Ради блага общины. Зуана склоняет голову, но не может выдавить из себя ни слова. «С Божьей помощью до этого не дойдет».